Глава 13. Найл доходит до гавани в Британия-Бэй. Он разочарован до крайности. Сейчас семь вечера, солнце уже садится, а он так ничего и не выяснил. Полицейский катер, накрытый брезентом, покачивается у причала. Им давно не пользовались. Катер чуть больше стандартной шлюпки. На носу выцветшая эмблема полиции Сент-Винсента, корпус из стекловолокна сильно поцарапан. Найкл так и не получил разрешения на посещение «Морской грезы», однако его терпение на исходе. Яхта все еще маячит на горизонте за пределами бухты. Детектив приходит в изумление, когда мотор заводится с первого раза, как будто катер только и ждал нового приключения. Путь до яхты занимает всего 10 минут, и вот над Нейлом высятся борта судна. Никаких признаков жизни нет, если не считать желтый свет в паре иллюминаторов. Корпус выдраен так, что сияет в лунном свете. На палубе закреплен такой же Байрайдер XR-7, как и те, что в гавани старой плантации. воду его опускает гидравлический лифт. Найл прикидывает, есть ли кто-нибудь на борту, когда на палубе появляется мужчина лет 30 с небольшим. На нем типичная для экипажа форма – синие шорты, белая футболка и парусиновые туфли. Найл просит пустить его на борт, в ответ на лице мужчины не появляется даже тени улыбки. Детектив поднимается на палубу по веревочной лестнице. С сединой в светлых до середины шеи в волосах мужчина выглядит старше, чем казалось издали. Его обветренное лицо с точеными чертами смутно знакомо Найлу, и интуиция подсказывает ему, что это может быть тот самый мужчина, которому, вопреки здравому смыслу, так влекло Аманду Фортини. «Я капитан этого судна» говорит мужчина, у него жесткий протяжный говор. «Что вам надо?» Прежде чем Найл успевает ответить, он слышит шаги, и из трюма поднимается еще один мужчина. Оба мускулистые, и похожи на вышибал из ночного клуба. На обоих одинаковая униформа, и оба смотрят на него, как на инопланетянина. Мужчины заметили пистолет, который Найл вынужден носить в соответствии с местными полицейскими правилами. И на этот раз он рад тому, что оружие при нем. Атмосфера враждебности усиливается. «Я детектив-сержант Соломон Найл. Мне нужно задать вам несколько вопросов». Капитан медленно кивает. «Слушаем. Ведь вы бывали на Мюстике и раньше, не так ли?» Он качает головой. «Я впервые на наветренных островах с тех пор, как получил права капитана. На Мюстике пропала молодая женщина». Видели, как она плыла в сторону вашей яхты? Это было в пятницу на рассвете. Ее зовут Аманда Фортини. Вы видели ее? Никто не заплывал так далеко. Обычно яхты проводят в местных водах ночь или две, а затем идут дальше. Какова причина вашей задержки здесь? Мы укрываемся здесь, пока существует опасность шторма. Капитан указывает на гидрокостюмы, которые сушатся на поручне. Чтобы немного развлечься, занимались дайвингом. «Кто владелец?» «Компания под названием «Морская греза». Имен я не знаю. Мы по их поручению перегоняем судно в Сент-Китс». «Как ваше имя, капитан?» «Дэн Келлерман». «Мистер Келлерман, вы отправляли катер на «Мюстик» в пятницу утром?» «Мы не пользовались им всю неделю, только несколько раз ходили в Лоуэлл за продуктами». «Мюстик — частный остров. Вы не имеете права выходить на берег без специального разрешения». «Но вы же не хотите, чтобы мы померли с голоду, не так ли?» Найл через окно заглядывает в столовую с простой мебелью и парой картин на стенах. Скромный декор совсем не вяжется с такой дорогой яхтой. «Мне нужно осмотреть все здесь. Это невозможно без ордера». Детектив пытается применить другой подход. «Мистер Келлерман, пропавшей женщине всего 23 года. В последний раз ее видели два дня назад, когда она плыла к вашей яхте». Ей наперерез шел большой катер, такой же, как ваш». Он достает из кармана фотографию Аманды Фортини и протягивает капитану, который берет ее, но лишь мельком взглянув на фото, отдает другому мужчине. Тот поспешно, будто снимок покрыт чем-то жгучим, возвращает его Найлу. «Никто из нас ее не видел. Вы могли бы сэкономить массу времени, если бы позволили мне осмотреть судно. Принесите мне нужную бумагу, и я подумаю над этим». Капитан надвигается на детектива, словно собирается сбросить его за борт, однако сейчас как раз тот случай, когда мощное телосложение позволяет Найлу не обращать внимания на угрозу физического воздействия. «Мы скоро снова увидимся, мистер Келлерман». Найл возвращается в участок. В помещении почти 90 градусов, поэтому сержант сидит на скамейке снаружи и просматривает свои записи. 90 градусов, примерно 32 градуса по Цельсию. Он уже успел порыться в полицейской базе данных в поисках Дэна Келлермана, капитана морской грезы, но так и не нашел его в реестре. Либо тот не был сертифицирован в качестве капитана, либо назвался вымышленным именем. Детектив все еще анализирует вскрывшиеся факты, когда ему звонит начальник из Сент-Винсента. Найл наблюдает, как солнце скатывается за горизонт, пока в трубке звучит голос детектива-инспектора Фентона Блэка. Это крупный добродушный мужчина с приятной улыбкой, однако сейчас в его тоне нет ничего приятного. «Найл, сегодня мне звонили родители Аманды Фортини. ты с ними не разговаривай без моего разрешения. Теперь все новости им буду сообщать я, ясно? Они не должны знать о тех трудностях, с которыми ты столкнулся, разыскивая девчонку. И для завтрашнего разговора с ними мне нужно что-то существенное». Найл вкратце описывает ситуацию, добавляя, что связался со всеми хозяевами домовладений на Мюстике и поговорил с людьми из окружения Аманды Фортини. Складывается впечатление, что тут замешан ее бывший. Он уволил весь персонал и, впав в неистовство, крушил мебель на своей вилле. «Тогда арестуй его, на этом и закроем дело». «Его нигде нет, ты думаешь, что это как-то связано с морской грезой». «В последний раз Фортини видели, когда та плыла к яхте, в то утро она и исчезла. Вполне возможно, что экипаж удерживает ее там. Мне срочно нужен ордер на обыск». «Вряд ли это получится». Блэк долго молчит, прежде чем продолжить. «Это не в моих силах, Найл. Мой шеф ждет разрешения свыше». «В чем проблема?» «Он решает вопрос, понятно. Что еще ты нашел?» По словам местного священника, Аманда Фортини состояла в тайной любовной связи. «Возможно, сейчас она со своим новым любовником, только надо найти его». «Остров всего три мили длиной Найл. Неужели это так сложно? Завтра же привлекай его». «Сделаю все, что в моих силах». «Ты же понимаешь, что Фортини одна из богатейших семей в мире, да?» «Я знаю это, сэр. Могу я попросить у вас поддержки для проведения расследования?» «Только после того, как отпадет угроза шторма. Авиарейсы отменены, а морская полиция прекратила все передвижения». «Они добрались бы сюда за два часа». «Ты забыл, что мы должны придерживаться закона?» Блэк громко вздыхает. «Не подведи меня, Найл. Завтра я жду ответы». Детектив-инспектор Блэк отключается, не говоря больше ни слова, а Найл продолжает наблюдать за закатом, и этот достойный открытки вид не приносит ему ни капли утешения. Он заходит в помещение и с еще большей целеустремленностью принимается за работу. Просматривает список всех владельцев вилл, все еще находящихся на мюстике, затем список избирателей. Сразу отбрасывает тех, кто слишком стар или немощен, чтобы причинить вред физически крепкой молодой женщине. Еще он проверяет записи о передвижениях. В то утро, когда пропала Аманда Фортини, более десятка обитателей острова находились на Сент-Винсенте или на Сент-Люсии, в том числе и Филипп Эверард. Остальных же можно будет вычеркнуть только в том случае, если они предъявят алиби. В Лоуле проживает приблизительно 300 человек. На остальной части острова сейчас меньше сотни. Найл холодеет, вспоминая предложение Саши Милбер на том, что тайный любовник команды Форти не может быть из деревенских, как утверждают слухи. Именно раскол в обществе побудил Найла не продолжить учебу а поступить в полицию и попытаться хотя бы уменьшить этот дисбаланс. Он сокрушенно качает головой, изумляясь собственной вере в то, что у него получится своими силами изменить статус-кво. Домой его привела совесть. Комбинация надрывающего сердца звонка мамы Тулин по поводу плохого состояния отца и собственного страха повторить ошибки, которые могут стоить жизни какой-нибудь женщине. Но сможет ли совесть удержать его здесь, на низшей ступеньке карьерной лестницы? Соломон бросает взгляд на часы. Прошло много времени с тех пор, как он погрузился в работу, у него разболелась спина от сидения за компьютером. Уже десять вечера ему надо домой, чтобы убедиться, хорошо ли Лайрон устроил их отца на террасе. Он запирает дверь и смотрит на север. Ключи с металлическим звяканьем падают на землю. Солнце давно село, но ему хорошо видны клубы дыма, рвущиеся ввысь языки пламени освещают небо. Детектив нащупывает на земле ключи, затем звонит в добровольческую пожарную охрану, затем стремглав несется к баге, спеша выяснить, чья же вилла охвачена пожаром.